Глава 25. У тех, кто постоянно следит за подвигами Артура Дента, уже должно было сложиться представление о его характере и манерах. Однако оно, хотя и несёт в себе чистую правду и ничего, кроме правды, несколько неполно и не отражает всей правды во всей красоте и цельности. Это объясняется вполне очевидными причинами: редактура, отбор Необходимость разбавлять важное занимательным, опуская все нудные подробности. Например, такие: Артур Дент отправился спать. Он поднялся по лестнице на 15 ступенек, открыл дверь, вошёл в комнату, снял туфли, носки, снял один за другим все остальные предметы одежды и оставил их аккуратно скомканной горкой на полу. Он надел синюю в полоску пижаму, вымыл лицо и руки, почистил зубы, пошёл в уборную, Понял, что опять всё сделал не в том порядке, снова вымыл руки и лёг в постель. 15 минут он читал, причём 10 из них ушло у него на то, чтобы сообразить, на каком месте он остановился вчера вечером. Затем выключил свет и через минуту другую заснул. Было темно. Целый час он лежал на левом боку. После этого он с минуту беспокойно ворочился во сне и повернулся на правый бок. Потом, в течение часа его ресницы время от времени подрагивали во сне, и он слегка почёсывал нос, хотя прошло ещё добрых 20 минут, прежде чем он снова перевернулся на левый бок. Так он коротал ночь. В 4 он встал и снова пошёл в уборную. Он открыл дверь уборной и так далее и тому подобное. Эта трепотня оно не способствует развитию действия. Это годится для обстоятельных толстых романов, которые в большом количестве выбрасываются на американский рынок, но ничего не дают ни уму, ни сердцу. Короче говоря, это никому не интересно. Но помимо описаний чистки зубов и поиска чистых носков, были опущены и другие подробности. И вот они-то и вызывают порой у читателей нездоровый интерес. Им любопытно, что там было у Артура и Триллиан, и чем дело кончилось. На это может быть только один ответ. Не ваше собачье дело. А как Артур проводил время по ночам на планете Крикит? Ведь даже если на планете не водится огненный дракон из Фуалорниса и нет группы Дэйрстрейтс, это же не означает, что по ночам все мирно сидят и читают книжки. Или взять более конкретный пример. Чем кончился тот вечер на доисторической земле, когда после заседания комитета Артур сидел на склоне холма, и наблюдал восход Луны над тускло тлеющими деревьями в обществе красивой девушки по имени Мелла, которая незадолго до того бежала с планеты Голго-Фаренгем, где работала в художественном отделе рекламной компании и каждое утро созерцала сотню почти одинаковых фотографий уныло освещенных тюбиков зубной пасты. Что было потом? Что произошло у Артура с Меллой после? На это может быть только один ответ. Потом книжка закончилась. В следующей книге действие возобновилось 5 лет спустя, и слишком многое, считают некоторые, отдано на усмотрение читателя. Кто этот такой Артур Дент, мужчина или амёба? Доносится ропот из отдалённых пределов галактики. Недавно даже было найдено послание подобного содержания, прибывшее вместе с загадочной ракетой, которая прилетела из глубокого космоса, предположительно из другой галактики, расположенной на таком расстоянии, что страшно подумать. Неужели его ничего не интересует, кроме чая и высоких материй? Неужели у него нет порывов? Неужели он не знает страстей? Неужели он никогда, попросту говоря, ни с кем не трахался? Тот, кто хочет это узнать, пусть читает дальше. Кто не хочет, может пролистать книжку до самой последней главы, которая неплохо написана, и к тому же в ней появится Марвин.